Том 6, глава 38. Юйхао, духовный инженер. Наш младший брат пока недолго учился в академии, но он определенно намного спокойнее и трудолюбивее своих сверстников. Его личность теплая, но упрямая, в то время как его первое духовное кольцо только десятилетнее, однако... Если он сможет полностью развиваться в отделе духовных инструментов, он определенно сыграет решающую роль в возрождении нашей секты Тан. Все, я вставила. Секта Тан уже достигла такого положения в нашем поколении. Если она и дальше будет развиваться, она действительно может исчезнуть. Если это случится, как мы тогда встретимся с нашими предками? Вандун. Так как Юйхао сегодня вечером отправился в отдел духовных инструментов, ты должен следовать за мной и начать изучать секретные техники нашей секты Тан. Как только я научу его основным принципам и методам совершенствования нашего скрытого оружия завтра, этот прогресс значительно улучшится. Ван Дон посмотрел на Сяоя и Бэйбея с несколько беспомощным выражением на лице. Он внутренне подумал, что... Я не маленькая пчелка, которая так же трудолюбива, как Юйхао. Меня принуждают много работать. Когда он подумал, что ему также придется всю ночь совершенствоваться с Юйхао без сна, он не мог сдержать горькую улыбку. На следующий день преподаватели отдела боевых духов были проинформированы о том, что первокурсники Дайхуабинь, Джулу, Хуанчутянь и даже Вуфен будут переведены в класс номер 2 для продолжения обучения. Они, несомненно, подняли несколько апелляций. Однако «Академия Шрек все еще была Академией Шрек. Независимо от вашей личности, каждый будет учиться одинаково во время обучения здесь. Академия в первую очередь будет уважать решения своих преподавателей, не говоря уже о том, как учитель Ваньянь объяснил ситуацию. Несколько учеников были исключены из класса номер один, но они все еще остаются в Академии. Кроме того, Эти основные ученики были высокомерны из-за их выдающегося таланта, поэтому потерпеть такую неудачу не обязательно будет плохо для них. После этого инцидента атмосфера в классе номер один изменилась на немного напряженную. Хотя они не дрожали при виде Джои, никто не осмеливался ослушаться ее слов. Когда он увидел это, у Ваньяня не было выбора, кроме как зауважать ее еще больше. После подобного шума учебная атмосфера в классе номер один сразу переменилась в лучшую сторону из всех, что когда он либо видел среди всех классов, которых он преподавал. После этого жизнь большинства студентов в академии стала намного спокойнее, но это было верно только для подавляющего большинства студентов. Для прилежной пчелки, такой как Юйхао, его жизнь была чрезвычайно энергичной каждый день. Естественно, только он сам чувствовал, что он полон энергии. По мнению вандуна он был практически человеком из железа. Как только он проснется утром, чтобы практиковать свои фиолетовые демонические глаза, это станет началом очередного напряженного и полного работы дня. Для Юхао его уроки в отделе боевых духов на самом деле были самым легким занятием из тех, что у него были в течение всего дня, так как на них ему нужно было использовать только свой мозг. Под руководством своего учителя он изучал тактику, технику совершенствования, техники комбинирования и многое другое, что использовали мастера духа. Он даже не терял свободного времени, которое у него появлялось во второй половине дня. Как только он заканчивал обедать, он затягивал вандуна в совместное совершенствование на некоторое время. Мало того, что это увеличивало количество энергии, которое у него было в течение дня, так это также повышало его совершенствование. Это заставило Вандуна даже почувствовать, что обнаружение силы Хаудуна вместе с Юйхао было абсолютной ошибкой. Ему даже не нужно было вспоминать о совершенствовании, потому что как только на это будет время, Юйхао позовет его, чтобы начать совершенствоваться. Из-за этого обычно ленивый Вандун также был вынужден усердно работать, что в свою очередь заставляло его духовную силу расти относительно быстрыми темпами. Как только уроки заканчивались, ейхау бросался в отдел духовных инструментов, чтобы изучать духовные инструменты с фан-юнем. Четыре часа, которые он проводил там каждый вечер, были для него самыми утомительными в течение всего дня. Способ преподавания Фань юня был чрезвычайно строг, и стандарты, которым он придерживался для обучения своего последнего ученика, были настолько высоки, что они не имели себе равных даже в Академии Шрек. Когда Кайта проходил первые стадии, через которые сейчас проходит Юй Хао, он испытывал много трудностей. Тем не менее, Фан Юй был удивлен тем, что Юйхау казался резиновым мячиком, наполненным упругостью. Независимо от того, как сильно он на него давил, он всегда приходил в норму. Мало того, что он отлично выполнял задачи, которые Фан Юй поручал ему, он был даже дотошным до такой степени, что в его работе не было никаких недостатков. Иногда Фан Юй даже думал, что Юй Хао слишком жесток к себе. Однако, в конце концов, Юй Хао все же добросовестно выполнил все поставленные перед ним задачи без каких-либо жалоб. Даже когда он был изумлен до такой степени, что не мог даже вернуться в свою комнату, он совсем не нервничал. Было много раз, когда Фан Юй должен был лично отправить его в общежитие, но даже когда это случалось, он не хотел спать. Вместо этого он просил Ван Дона помочь ему занять положение со скрещенными ногами, чтобы заняться совершенствованием. Из секретных техник секты Тан, которые были связаны со скрытым оружием, первым, что использовал Юйхао, была техника ковки, хаотически разделяющая ветер техника молота. Эта техника заимствовала силу, создаваемую его нижней частью тела для перемещения молотка, который он держал в своей верхней части вызывая постоянное увеличение силы каждого удара молота. Мало того, что он сэкономил энергию, ему даже удалось повысить качество своей ковки. Это была секретная техника, которую секта Тан никогда не передавала никому. Юхао полностью полагался на свою собственную интуицию, чтобы изучить и использовать хаотически разделяющую ветер технику молота. Несмотря на то, что у него постоянно были активированы загадочные нефритовые руки, на его ладонях стали появляться волдыри, и с его ладоней сходил слой кожи, после чего образовывались мозоли. Впоследствии эти мозоли также сдирались, образуя новые мозоли. Однако он не расслаблялся ни на один день и не ворчал. Напротив, он получил от этого удовольствие, усердно работая как настоящий железный человек. Спустя три месяца Юйхаус смог объединить в себе 18 последовательных ударов молота, используя хаотический разделяющий ветер технику молота, а через 5 месяцев увеличил это число до 36 последовательных ударов. Наивысшая сфера, которой можно достичь с помощью хаотически разделяющей ветер техники молота, являлась всего лишь 81 последовательным ударом. Но к тому времени, когда он смог объединить 36 ударов, он уже прошел первый этап создания духовного инструмента. По словам Фан-Юи, это было примерно так. Мой ученик превзошел учителя. Кайта потребовался целый год, чтобы преодолеть этот этап, а Юй Хао потребовалось всего 5 месяцев. По общему признанию, хаотически разделяющая ветер техника молота секта Тан сыграла в этом не последнюю роль, но бесстрашное упорство Юйхао было главной причиной. В мгновение ока осень закончилась, и наступила зима. А после этого зима закончилась, и пришла весна. К этому моменту прошло уже 8 месяцев с начала обучения Юйхао в отделе духовных инструментов. Ихао, Вандун и Сяосяо, Ван -Сяо, а также Хуабинь и Джулу уже заканчивали свой первый год в Академии Шрек. После этого у них будут каникулы. Каждый год в Академии Шрек будут одномесячные каникулы. Этот месяц, естественно, не был предназначен для того, чтобы студенты отдыхали или куда-то уезжали на время. Вместо этого они должны были полностью усвоить то, чему научились за последние 11 месяцев, и постоянно совершенствоваться. После этого месячного периода отдыха им придется пройти тест на переход на следующий класс. Студенты, которые не смогли сдать экзамен, будут напрямую отчислены. Из-за этого период каникул был самым утомительным и напряженным временем для подавляющего большинства студентов. Кто посмел бы по-настоящему расслабляться и отдыхать в такое время? В тестовой зоне номер 12. Фан Юй и Кайта стояли рядом с Юйхао, который в настоящее время работал за огромным металлическим столом, и очень тихо наблюдали за ним. Фан Юй держал руки за спиной, но он внимательно следил за каждым движением, совершаемым Юйхао. С другой стороны, Хэ Кайта крепко сжал кулаки, явно нервничая. Юйхао в настоящее время сидел перед металлическим столом и в левой руке держал шестиугольную металлическую деталь размером примерно с грецкий орех. Его правая рука сжимала небольшой тонкий нож, которым он аккуратно вырезал надпись на металлической детали. Его движения были очень медленными, но его руки все время были устойчивыми. Каждое движение, которое он делал своим ножом, было сделано с предельной четкостью. Металлическая деталь была грубовато-золотого цвета и излучала своеобразную ауру. Когда Юйхао продолжал резать ножом, на ней постепенно стали появляться сложные узоры. Зрачки Юйхао сияли бледно-золотым блеском, и хотя он долгое время был сосредоточен, он ни разу не моргнул. Время шло секунда за секундой, но его тело оставалось неподвижным, как скульптура, только его пальцы, которые управляли маленьким скульптурным лезвием, медленно двигались вместе с поддержкой его духовной силы. Его темп не колебался ни в малейшей степени. В глазах Кайта постепенно начал появляться возбужденный свет. В глазах Фан Юи же появился довольно странный свет, даже его сложенные руки не могли не сжаться в кулаки. Наконец, Юйхао медленно вырезал последний штрих, завершая крошечную гравировку на металлической детали. После этого он, наконец, остановился. Золотой свет в его глазах медленно угас, и на его лице появились следы истощения. Однако... К тому времени, когда он поднял голову, чтобы взглянуть на Фан Юя и Кайта, на его лице уже появилась сияющая улыбка. Учитель, старший брат, я преуспел. С этого момента я должен быть духовным мастером один с половиной класса, верно? Хакайта посмотрел на него с пустым взглядом в глазах. Юйхао, ты, ты действительно преуспел? Юхау осторожно поднял металлическую деталь правой рукой, и в нее медленно влился нежный поток духовной силы. Сразу же металлическая деталь засветилась чистым, синим светом, в результате чего мягкий орел света, которым она обычно обладала, превратился в столб света высотой в фут, поднявшийся прямо в воздух. Синий орел света был прямым и крепким, без признаков мерцания. С другой стороны, сама металлическая деталь сияла пронзительно синим светом. «Хорошо, хорошо, очень хорошо», — наконец сказал Фан Йой. По волнению на его лице можно было сказать, что его эмоции наконец-таки пробудились. Ейхау, хороший ребенок, ты не просто духовный инженер одного с половиной класса». Хотя твое совершенствование еще не достигло необходимого уровня, но помимо него я точно могу сказать, что ты являешься уже как минимум полноценным духовным инженером второго класса. У тебя невероятный уровень таланта, на который обычные люди даже не могут надеяться, и ты несравненно трудолюбивый. Твой успех не был везением, это точно. Это твоя награда за 8 месяцев тяжелой работы, которые ты пережил. Хоккайто поздравил ейхау а затем бросился к нему. Схватив его, он подбросил его в воздух. Лицо ейхау было наполнено счастьем, но он крепко сжал свои губы. Да, маленькая металлическая деталь, которую он только что гравировал, была ядром духовного инструмента второго класса. Он закончил изучать основы ковки после пяти месяцев тяжелой работы, затем потратил еще один месяц, чтобы освоить формовку, закалку и даже полировку, а также другие необходимые процедуры. После этого он наконец, начал учиться гравировать формации массивов. Это также был самым важным шагом в создании духовного инструмента. Если предыдущая скорость обучения Юйхао могла быть описана как быстрая, то основная причина этого была в его тяжелой работе и усердии. Однако он начал раскрывать свой истинный талант в создании духовных инструментов после того, как начал изучать, как гравировать формации массивов. Юйхао был намного спокойнее своих сверстников, а также имел врожденное преимущество по сравнению с другими. Это его духовные глаза. Полагаясь на фиолетовые демонические глаза вместе с духовными глазами, острота его зрения стала в несколько раз выше, чем у обычного человека. Чаще всего учащиеся терпят неудачу при гравировке формации массива из-за мелких ошибок, которые они допускали. Тем не менее, это почти никогда не случалось с Юй Хау. Его духовное обнаружение могло создать четкую трехмерную фигуру металлического ядра в его разуме. Из-за этого он почти никогда не совершал ошибок, независимо от того, касалось ли это глубины разреза или количества штрихов, которые он должен был сделать. Это в сочетании с сосредоточенностью Ихао позволило ему всего лишь через месяц с того момента, как он начал запоминать ее в теории и применять ее на практике, выполнить гравировку своей первой формации массива. Другими словами, Йхао потребовалось всего 7 месяцев, чтобы официально стать духовным инженером первого класса. В то время Фан Юй сказал ему, что, хотя он и не знал, каков был рекорд в империи Солнца и Луны, Хао определенно был самым быстрым человеком, который стал духовным инженером первого класса во всех трех империях их первоначального континента. Хоккайто, затративший целый год и четыре месяца на это, уже был признан Фан как обладающий захватывающим дух талантом, но Юйхао понадобилось только половина этого времени. Юйхао был чрезвычайно сконцентрирован на учебе и практике. По мнению Фан Юя, он, похоже, вообще не знал значения слов «унылый» и «скучный». Даже если бы это была одна и та же формация массива первого класса, он с удовольствием выгравил бы несколько сотен таких на обычном куске металла. Еще через месяц Юйхау попытался выгравировать формацию массива второго класса на настоящем ядре. И он преуспел. Он действительно преуспел. Хотя Фан Юй уже предсказывал это в некоторой степени, он не смог сдержать слез, увидев, как его ученик действительно преуспел прямо на его глазах. Трудно было найти хороших учителей, но талантливых учеников найти было столь же трудно, если даже не труднее. Это не говоря уже о талантливом ученике, который также был готов выкладываться на 200%. Фан Юй был чрезвычайно резким учителем, но даже он не смог найти ни единой ошибки в Юй Хао. Нужно уточнить, что формация массива второго класса по крайней мере в три раза сложнее, чем формация массива первого класса. Более того, требования к контролю духовной силы чрезвычайно высоки. Успех Юйхао не имел ничего общего с удачей. Он действительно прекрасно контролировал свою духовную силу. После того, как Фан-Юй махнул Хекайта, тот наконец отпустил Юйхао. Фан-Юй не мог не испытать гордости, когда осмотрел на своих довольных учеников. Юйхао недавно исполнилось всего 12 лет, и теперь он был на полголовы выше, чем когда поступил в Академию. Высококачественная пища, которая была предоставлена его уму отделом боевых духов, обеспечила его более чем достаточным количеством питательных веществ. В сочетании с пятью месяцами его тренировок, поковки и огромным уровнем активности, тело Юйхау стало намного крепче. Хотя его мускулы не были такими же большими, как у Хоккайта, он все же стал выглядеть довольно яростно. Линии, вырезанные его мышцами, были очевидны, И они были полны гибкости. Если бы он снял свою одежду, то был бы похож на маленького леопарда, который был готов к броску. Его взгляд также стал немного спокойнее и решительнее, а спина была естественным образом выпрямлена, когда он стоял здесь. Фан Юй подозвал двух своих учеников. «Ребята, вы можете сесть. Юйхао, дай мне готовое ядро». — Это первый духовный инструмент второго класса, который ты сделал, поэтому я помогу тебе создать его внешнюю и внутреннюю оболочку в качестве подарка за прохождение твоей квалификации. — Спасибо, учитель. ехау не отказывался, ответив с улыбкой, после чего передал ядро Фан Юй фан продолжил. — Каникулы вот-вот начнутся. Какие у вас двоих планы? Хакайто глупо улыбнулся. «Учитель, я сирота, поэтому я просто останусь в академии и продолжу обучение. Мой младший брат улучшается слишком быстро, я уже чувствую даже угрозу с его стороны. Я хочу стать духовным инженером четвертого класса к следующему году, но, на мой взгляд, не думаю, что ему понадобится много времени, чтобы догнать меня». Фан Юй улыбнулся. «Не нужно быть таким скромным». Путь духовного инженера становится все труднее и труднее по мере продвижения вперед. Твой младший брат действительно обладает чудовищным талантом в аспекте гравировки формаций массивов, но его совершенствование все еще слабое. Если он хочет гравировать формации массивов более высокого класса, ему сначала придется повысить свой ранг своего совершенствования. Если он это не сделает, ему не хватит духовной силы, чтобы закончить гравировку. хао это также то, на что ты должен обратить особое внимание. Ты должен упорно трудиться, чтобы повысить уровень своей культивации. Если я не ошибаюсь, твоя духовная сила должна была уже достичь 20-го ранга. Я отведу тебя в великий лес звездного духа», так как тебе понадобится подходящее духовное кольцо, чтобы продолжить совершенствоваться дальше». Да, совершенствование Юйха уже достигло 20-го ранга. Более того, он достиг его два месяца назад. В течение последних восьми месяцев он постоянно совершенствовался. С помощью силы Хаудуна скорость, с которой увеличивалась его духовная сила, была не меньше, чем скорость его улучшения в создании духовных инструментов. Когда он достиг двадцатого ранга, до каникул оставалось еще примерно некоторое время. Из-за этого Ван Янь предложил ему не спешить в получении Духовного кольца. Вместо этого он попросил Юйхао продолжать усердно совершенствоваться. По словам гростмейстера из первого поколения Академии Шрек, совершенствование мастера духа не будет резко останавливаться из-за его неспособности получить Духовное кольцо. Вместо этого узкое место просто ограничивает его прорыв. Другими словами, хотя Юйхао не сможет повышать свой ранг после достижения 20-го ранга, его скрытое совершенствование все равно продолжит улучшаться и накапливаться. И как только он получит свое второе духовное кольцо, это скрытое совершенствование сразу же прорвется вверх. Из-за этого Юйхао продолжал совершенствоваться. Скорость совершенствования Вандуна также была чрезвычайно быстрой. Совершенствование силы Хаудуна вместе с Юйхао привело к тому, что его скорость совершенствования даже удвоилась. За последние 8 месяцев его духовная сила возросла на впечатляющие три ранга. Он уже достиг даже 28 ранга. Согласно подсчетам Вандуна, он сможет прорваться к рангу с тремя кольцами до конца лета. Эта скорость совершенствования была уже достаточно быстрой, чтобы удивить многих людей. Преимущества Юйхао, который временно считался основным учеником отдела боевых духов, естественно, не ограничивались одной лишь едой. Учителя из внутреннего двора приходили каждую неделю, чтобы дать им несколько наставлений. Несмотря на то, что он только временно мог наслаждаться положением основного ученика и был лишь второсортным персонажем, количество вещей, которым он научился, было ничуть не меньше других. Учитель, в этом нет необходимости. «Ранее я стал одним из чемпионов экзамена новичков, и одним из призов, который я получил, стала возможность попросить Академию о помощи в получении самого оптимального духовного кольца, который я смогу выдержать. Вы все еще заняты своими исследованиями, поэтому вам не нужно беспокоиться». Фан Юй усмехнулся. «Точно, я совсем забыл об этом». Тогда ты можешь прямо обратиться к директору Ду, он заботится о таких вещах. Когда ты планируешь уйти?» Юйхао ответил. «Послезавтра. Послезавтра я уйду утром, пожалуйста, не волнуйтесь, я сделаю все возможное, чтобы вернуться пораньше. Я вернусь, как только получу мое духовное кольцо». Фан Юй кивнул. «Юйхао!» Если ты просто хочешь улучшить свой боевой дух, тогда тебе следует получить навык атакующего типа. Однако, я советую тебе сосредоточиться на развитии своего духовного обнаружения, если ты хочешь повысить свои способности как духовного инженера. Тем не менее, я не могу сказать тебе ничего конкретного относительно того, какое духовное кольцо тебе следует получить. Более того, Какое именно духовное кольцо ты получишь, также зависит и от судьбы. В общем, это сильно повлияет на твое дальнейшее создание духовных инструментов. Да, я прямой так к сведению, учитель. Ихау серьезно кивнул. Тем не менее, это был первый раз, когда он солгал фан Юю. У него не было намерений просить отдел боевых духов помочь ему получить второе духовное кольцо для своих духовных глаз. Он хотел сделать это сам, так как у него уже был ледяной шелкопряд небесного сна. Однако, думая о том, что он наконец собирается стать магистром духа, и о том, что он вскоре пробудит свое второе боевой дух с помощью ледяного шелкопряда небесного сна, он не смог не воспылать внутри. Фан Юй продолжил. «Мы собираемся сделать перерыв в обучении, поэтому тебе не нужно больше работать сегодня. Давай, возвращайся в общежитие и собирай вещи, отдохни немного». И Хакайто не мог не расширить свои глаза от удивления. Это был первый раз, когда он услышал, как его учитель произнес слово «отдых». К тому времени, когда он покинул испытательный центр отдела духовных инструментов, небо уже потемнело. Честно говоря... Погода сегодня была не очень хорошей. Постоянно моросил мелкий дождик, и шум падающих капель дождя немного даже остудил весеннюю ночь. Однако ейхау абсолютно не чувствовал, что дождь был неприятным. Напротив, он чувствовал себя несколько беззаботным, словно тот смоет всю его усталость. Как раз, когда он только собирался выйти под дождь и испытать это освежающее чувство, он внезапно перевел взгляд влево. Зонт уже был раскрыт, а под ним был кто-то в форме одного года. Его короткие розовато-голубые волосы выделяли красноту феи в дождливой ночи, а его столь же большие розовато-голубые глаза были наполнены изобретательностью и легким следом изумления. — Даже железный человек иногда отлынивает от работы! — сказал он, улыбнувшись Юйхау. Удивленный Юйхау посмотрел на него. — Зачем ты пришел? — Идет дождь. «Мы расстаемся послезавтра, поэтому я пришел за тобой». Юноша махнул своим коротким розовато голубыми волосами, и взгляд в его глазах был несколько даже странным. Йоиха -Йо усмехнулся и сказал, «Ты не хочешь расставаться со мной, что ли? Всего через один месяц мы все снова соберемся. Что тут такого? Пошли. Сначала мы вернемся в нашу комнату. И я не отлынивал, учитель Фан Юй специально позволил мне уйти пораньше». Человеком, который пришел за ним, был Ван Дун. Через 8 месяцев все еще развивающийся Ван Дун также стал немного выше. Правда, он вырос не так сильно, как Юйхао. Юйхао теперь был чуть выше него. Два человека медленно шли по мокрой земле, возвращаясь в свое общежитие. Обычно Юхао прошел бы через кампус как можно быстрее, однако сегодня он замедлился. С таким дождливым пейзажем он сразу почувствовал, что что-то изменилось. Таким образом, двое из них намеренно замедлились, пока возвращались в свое общежитие. — Слушай, согласился ли отдел духовных инструментов помочь тебе получить духовное кольцо? — спросил Вандун. Ейхау кивнул. — Конечно. В конце концов, я основной ученик отдела духовных инструментов. Он не мог не испытать вину, когда говорил это. Чтобы сохранить секрет ледяного шелкопряда в тайне, у него не было другого выбора, кроме как солгать обеим сторонам. Вандун ответил: Я вернусь домой. Я уйду раньше тебя. Таким образом, тебе придется заботиться о себе самостоятельно. Жаль, что я не достиг 30-го ранга. В противном случае я бы пошел с тобой поохотиться на нескольких духовных зверей. Это было бы, думаю, здорово. Юйха усмехнулся. Не будь таким недовольным. С тех пор, как мы получили силу Хаудуна, разве скорость нашего совершенствования не увеличилась на значительную величину? Пойди спроси у других учеников, как ты думаешь, кто еще мог бы сравниться с твоей скоростью улучшения после достижения 20 ранга? После того, как мы вернемся и сдадим тест на переход в следующий класс, ты сможешь достичь 30-го ранга максимум через 2 или даже 3 месяца. «Я еще не получил свое второе духовное кольцо, но я считаю, что сейчас я нахожусь на 22-м ранге». «Со временем преимущество, которое мы получаем от нашей силы Хаудуна, станет все более очевидным. Давай попробуем догнать Хуабиня по рангу духовной силы к тому времени, когда мы будем на четвертом году обучения». В течение последних восьми месяцев Юйха уделял как можно больше своей энергии совершенствования. С его нынешним рангом он мог спокойно противостоять Хуабиню. Однако это не означало, что его ненависть растворилась. Напротив, он похоронил ее еще глубже в себе. Его ненависть уже глубоко укоренилась в нем, и как он мог так легко стереть ее? Он не знал, насколько высок ранг духовной силы Хуабиня по сравнению с его, но он с уверенностью приписал ему примерно 33 й ранг. Хотя скорость, с которой совершенствовался человек резко снижалась после преодоления порога 30-го ранга, повышение на 3 или 4 ранга в год не будет большой проблемой с уровнем таланта Хуабине, учитывая его предыдущее совершенствование. Кроме того, похоже, что он усердно совершенствовался после того, как его выгнали из класса номер 1. Вандун улыбнулся, но ничего не сказал. В то же время из его взгляда начала исходить большая уверенность. Маршрут, по которому они пошли, можно было легко преодолеть примерно за 10 минут, но они намеренно затратили гораздо больше времени. Как только они собрались дойти до своей комнаты в общежитии, Вандун внезапно сказал: "Ихао, слушай, а давай посидим некоторое время рядом с озером Бога моря. Это не очень просто застать тебя бездельничающим. К тому же, я давно не пробовал твою жареную рыбку". Юхау был несколько смущен. «Я ничего не подготовил. Если бы я знал, что ты хочешь жареной рыбы, я бы определенно приготовил для тебя несколько». Вандун дьявольски улыбнулся и, сунув зонт в руки Юхао, сказал «Просто подожди здесь». Сказав это, он побежал в их комнату общежития так быстро, как только мог. Несколько мгновений спустя он снова появился и с голубым браслетом в левой руке жестом показал в сторону озера Богоморя. «Пошли!» Глаза Юхау расширились. «Ты спланировал это заранее?» Вандун не отрицал этого. «Изначально я планировал подождать, пока ты закончишь ночью, и вытащить тебя на небольшое полуночное веселье, но я не думал, что ты закончишь так рано. Это идеальное время!» «Мы собираемся на каникулы, и сейчас самое время повеселиться немного. В любом случае, даже не подумай о том, чтобы спать сегодня вечером, пока не накормишь меня». Юйха усмехнулся. «Хорошо, если у тебя достаточно ингредиентов, я буду кормить тебя до тех пор, пока ты не сможешь двигаться». Под карнизом общежития старый дедушка, который обычно всегда спал, не мог не расширить глаза слегка. Уголок его рта слегка изогнулся, когда он посмотрел на Юйхао и Вандуна, которые бежали вдаль. "Те времена, сколько девушек говорили мне это. И каждый раз, когда они говорили это, я кормил их, пока они не будут сыты. Эти два приятеля действительно интересные". Взволнованно побежав к озеру Бога моря, Вандун поднял зонт, чтобы Юйхао мог разжечь огонь. Дождь был не очень сильный, поэтому зонд мог покрыть всю область, которую они выбрали. После всего лишь одной минуты работы огонь разгорелся. Уникальный запах древесного угля начал медленно подниматься в воздух, но не рассеивался из-за дождливой погоды. Туман начал появляться на озере Богоморя и медленно окутал отдаленный остров Богоморя. Туманное озеро, в свою очередь, испускало прохладное, но влажное чувство. В то же время костер теперь испускал волны тепла на Юйхао и Вандун. Они смотрели друг на друга, практически в одно мгновение и вспыхнули от жара костра. Когда они улыбались друг другу, теплое чувство, казалось, проникло в их сердца. После того, как Юйхао установил свою плиту и положил на нее сырую рыбу, он начал жарить ее со всем своим вниманием. Концентрация на его лице была не меньше, чем когда он гравировал формации массивов на ядрах духовных инструментов. Ван Дун стоял рядом с ним, держа зонтик. Однако, вместо того, чтобы смотреть на жареную рыбу, он смотрел на сосредоточенное лицо Юйхао. Холодный воздух, горячая печь и золотистые скумбрии, которые начали издавать ароматный запах, изображали движущуюся картину, когда они объединились вместе. Когда Вандун смотрел на Юхао, он на инстинктах понял, что никогда не забудет эту сцену. Ему также очень понравилась мысль о том, что Юхао жарит рыбу для него и только для него одного. Наконец, Юхао закончил жарить свою первую рыбешку. Юхао немедленно передал его Вандуну и сказал ⁇ Ешь, ешь пока горячее ⁇ Ага. Вандун забрал рыбу у Юхао и осторожно укусил ее. Аромат жареной рыбы Юйхао, который он не ощущал так давно, заставил его глаза даже покраснеть. Когда он поджарил еще одну рыбу, Юйхао сказал, «Говоря о жареной рыбе, мы должны позвать учителя Сяоя, старшего брата и Сяо-Сяо, им тоже она нравится». «Ни за что, ты принадлежишь сегодня только мне», — выпалил Ван Дун. Удивившись, Юйхао поднял голову, чтобы посмотреть на Вандун. Когда он сделал, он увидел несколько упрямый взгляд в розово-голубых глазах Вандуна. «Я имел в виду, что твоя жареная рыба принадлежит мне», — поспешно добавил Вандун. Контраст между темным небом и костром заставил его лицо выглядеть покрасневшим. После этого они продолжили есть жареную рыбу так долго, что даже не знали, сколько времени они ели. Только после того, как они насытились, они вернулись в свою комнату общежития. Когда они вернулись в свою комнату, Ейхау лег на свою жесткую деревянную кровать. Ах, как же приятно быть заполненным под завязку. Я решил просто бездельничать весь завтрашний день и хорошо выспаться сегодня ночью. Ты прав. Мы должны делать перерывы время от времени. Не, так не пойдет. Вставай-ка и совершенствуйся. Вандун подошел к нему и потянул его вверх, когда на его лице появилась саркастическая улыбка. «Вандун, ты ведь шутишь?» И Хаос завопил. «В последнее время мне так трудно найти время для отдыха!» Вандун ответил. «Мы расходимся послезавтра, поэтому мы должны максимально использовать оставшееся время, чтобы вместе совершенствоваться. Ты сможешь бездельничать, когда у тебя не будет силы Хаудуна. Давай, быстренько поднимай задницу!» «Хорошо!» С беспомощным выражением лица Юйхао медленно встал. В тот момент, когда он собирался уже сесть, скрестив ноги на свою деревянную кровать, Вандун вдруг сказал ему, «Иди сюда! Видишь, что мы собираемся расстаться и что ты только что нажарил мне столько рыбы, я, так уж и быть, позволю тебе сидеть здесь, пока мы будем совершенствоваться!» «А?» Юйхао был ошеломлен. После этого он хитро улыбнулся, глядя на покрытый мехом матрас Вандуна, затем послушно запрыгнул на его кровать без всяких оговорок. «Кто сказал, что ты можешь сесть на нее прямо сейчас? Иди-ка сначала переоденься в чистую одежду!» — поспешно закричал Вандун. Тем не менее, Йойха уже сел в позу со скрещенными ногами. «Тебе нужно перестать иметь так много вредных привычек. Скорее, солнце взойдет, если мы не начнем в ближайшее время. Так что давай!» Только после того, как Юйхао сказал это, Вандун сел напротив Юйхао, и на его лице было даже несколько нежелательное выражение. После этого они прижали ладони друг к другу и начали распространять свою силу Хаудуна. В этот момент, когда они закрыли глаза, на лицах обоих появилась слабая улыбка. Утро следующего дня. Когда они встали, Юй Хао и вандун почувствовали, что их разум полностью обновился, возможно, из-за спокойной ночи, которую они провели. Сегодня был последний день их занятий на первом году обучения, поскольку с завтрашнего дня в Академии Шрек официально начинаются каникулы. После завтрака они рано отправились в класс. Фан Юй уже объявил отпуск для Юй Хао, поэтому ему не нужно было сегодня обучаться созданию духовных инструментов. Одиннадцать месяцев прошли с тех пор, как он поступил в Академию Шрек, но он никогда не был так расслаблен, как сегодня. Чувство расслабления, охватившее все его тело, заставило его чувствовать себя тепло и уютно. ехау решил, что он не будет беспокоиться ни о чем другом сегодня. Он собирался хорошо отдохнуть сегодня. Джои и Ван Ян вошли в класс вместе. Всякий раз, когда в классе появлялась Джоуи, независимо от того, сколько времени он в находи... она в нем находилась, атмосфера в классе 1 могла быть только описана словом «торжественная». Сегодняшний день не стал исключением, даже несмотря на то, что с завтрашнего дня начинались каникулы. На данный момент никто не осмеливался спровоцировать цветок-гегемон, известный как Джоуи. В случае, если ее старый разум внезапно свихнется, никто из них не сможет с этим справиться. Ваньян встал за трибуну, а Джоуи пошла к задней части класса и села на свободный стул. «Студенты, сегодня ваш последний учебный день в первом году. Академия не подготовила для вас никаких заданий. Я произнесу прощальную речь, после чего вы сможете возвращаться и собирать свои вещи». Как только Ваньян сказал это, весь класс сразу же разразился аплодисментами, и их даже не волновало, что там была Джоуи а как каникулы должны были уже начаться, все были в хорошем настроении из-за того, что собирались вернуться домой. В конце концов, кто не хотел бы съездить домой и увидеть своих родственников? Естественно, что те, у кого нет родственников, были только исключением. Ваньян улыбнулся. Вы все усердно работали в этом году. Я могу с гордостью сказать, что вы были самым выдающимся классом, в котором я когда-либо преподавал. «От имени Джои и меня самого мы благодарим всех вас за усердную работу. Ваша тяжелая работа принесет славу нам, учителям класса номер один». «Однако», — сказал Ван Ян, неожиданно изменив тему обсуждения, «в отличие от других академий, у академии Шрек нет выпускных экзаменов. Что касается того, почему это так, я уверен, что все уже и так знают». Мы будем проверять, имеете ли вы право стать студентом второго курса в начале следующего года. Из-за этого вы не должны расслабляться, даже когда вернетесь домой. Вам придется работать еще больше в течение следующего месяца. Это единственный способ продолжить учебу в Академии Шрек в следующем году. Я привязался ко всем вам, поэтому надеюсь, что нам не придется прощаться с кем-либо в следующем году. Теперь я расскажу вам несколько основных моментов, касающихся теста для перехода на следующий курс. Вы должны запомнить это. Первая часть теста не имеет требований к навыкам. Она проверяет вашу абсолютную силу или, другими словами, вашу духовную силу. Если вы хотите перейти на второй курс, вы должны обладать 20-м рангом. Если вы не получите второе духовное кольцо к моменту прохождения теста для перехода на следующий курс, я советую вам не беспокоиться о переходе на следующий год. Независимо от того, насколько хорошо вы покажете себя во время других тестов, это не будет иметь никакого смысла, если вы не получите второго кольца. Академия ни для кого не изменит свои правила. Таким образом, если вы студент, который еще не достиг 20 го ранга, вам придется совершенствоваться из-за всех своих сил. В то же время, вам также нужно будет получить второе духовное кольцо, чтобы доказать, что вы достигли уровня магистра духа. Однако, совершенствование с двумя кольцами еще не гарантирует, что вы обязательно пройдете тест на повышение. Даже учитель Джоуи и я не знаем специфики теста на продвижение в данный момент. Тем не менее, я могу рассказать вам, на что был похож мой тест на продвижение. В том году, во время теста для перехода на второй год, каждый ученик бросал вызов столетнему духовному зверю под присмотром учителя. Помните, помните об этом. Вам придется делать это самостоятельно, без посторонней помощи. Если учитель делает ход, экзамен будет окончен. Этот тест является наиболее часто используемым на экзаменах в академии. Вы должны быть счастливы, если вы будете проходить именно этот тест, так как он проверяет только вашу чистую истинную силу. Тем не менее, есть шанс, что они могут дать вам еще более сложный тест, который требует удачи, силы и интеллекта. Но эти тесты обычно появляются только в старших классах. В то же время, этот тест на продвижение не только относится отдельно к каждому из вас, он также связан со всем нашим классом, так как класс номер один также должен пройти тест на повышение квалификации. Это дополнительный экзамен, который вам также придется пройти. Том 7, глава 39. Три императора Крайнего Севера. Каждый способен понять первые слова Ван Юна, но некоторые из них были несколько озадачены, когда тот начал говорить о экзамене на повышение квалификации всего класса. Что это за тест такой по продвижению класса? Ван Янь равнодушно сказал. Каждый класс действует как единый организм. Таким образом, если весь этот организм не смог перейти на второй курс, тогда какой толк от того, что отдельным студентам это удалось? С определенной точки зрения, тест на продвижение класса – это тест для учителя Джоуи и меня. Во время теста на продвижение класса мы выберем от 3 до 7 учеников для участия в специальном экзамене. Уровень продвижения нашего класса будет зависеть от того, насколько хорошо мы справимся с этим экзамен. Если мы завершим этот экзамен на отлично, то 100% учеников класса номер 1 перейдут на следующий курс. Каждый учащийся, который прошел индивидуальный экзамен, сможет перейти на второй курс. Однако, если мы не сможем завершить его идеально, нам придется исключить процент учащихся из класса номер один, независимо от того, прошли ли они свой индивидуальный экзамен или нет. Другими словами, даже если каждый из вас пройдет свой индивидуальный экзамен, если мы завершим экзамен на продвижение класса только на 90%, то последние 10% учащихся в рейтинге индивидуального экзамена класса номер один будут исключены. Как только он закончил свое объяснение, весь класс сразу понял, что имел он в виду, что, в свою очередь, привело их в замешательство. Студенты, которые думали, что смогут отдохнуть и сделать небольшой перерыв во время каникул, были поражены настолько, что их рты были широко открыты. Это было особенно актуально для тех, кто имел более высокий уровень совершенствования, так как они думали, что точно смогут перейти на второй курс. Они никогда не знали о существовании теста на продвижение всего класса. Ваньянь улыбнулся, хотя эта улыбка казалась теплой, на самом деле от нее исходило зловещее чувство. Я думаю, что если кто-либо из учеников, выбранных для участия в тесте класса, совершит ошибку, которая приведет к снижению оценки класса, весь класс запомнит этого человека. Я также являюсь студентом, который окончил Академию Шрек, поэтому я расскажу вам о том, на что был похож мой опыт. В действительности, период времени после того, как вы прошли тест на повышение квалификации и снова начинаете обучение, на самом деле является самым счастливым и захватывающим временем, которое вы испытываете в Академии Шрек. Напротив, каникулы являются адом для подавляющего большинства студентов. «Если вы хотите продолжать здесь учиться, вы должны понимать, что все вы должны делать, как только вернетесь домой». Это все, что я должен был сказать. Урок закончен. Вы можете отправляться назад и собирать свои вещи. Ваньен махнул рукой, завершая урок. Ученики класса 1 были ошеломлены. Первоначальное возбуждение и энтузиазм исчезли с их лиц в мгновение ока. Неужели ученик с двумя кольцами действительно мог взять на себя столетнего духовного зверя, Несмотря на то, что подавляющее большинство из них обладало столетними духовными кольцами, сколько из них на самом деле самостоятельно охотились на зверя, из которого они получили духовное кольцо, не говоря уже о тесте на продвижение класса, который они должны были пройти после. У Ван Дуна была горькая улыбка на лице, когда он спросил Юйхао, «Скажи, как думаешь, меня выберут на участие в тесте на продвижение класса?» Юйхао посмотрел на него и сказал. «А как ты считаешь староста класса Ван?» В депрессии Ван Дон встал. «Как бы это ни было, бесполезно разговаривать с тобой. Давай вернемся в нашу комнату и помедитируем там. Дополнительный день совместного совершенствования все еще дополнительный день. Поскольку у нас есть только один месяц, я постараюсь достичь 30-го ранга как можно быстрее, даже если это означает, что я должен буду есть пилюли каждый день». Юйха улыбнулся. «Если тебе удастся достичь 30-го ранга до того, как начнется экзамен, я твер твердо верю, что тебе точно будет намного легче. Не волнуйся, я добровольно приму участие в тесте на продвижение класса, чтобы оказать тебе сильную поддержку». «Ван Дун, Юйхао, вы двое, останьтесь на некоторое время!» Прозвучал холодный голос джои Двое из них поспешно остановили свои шаги. После того, как другие ученики ушли, Ван Янь и Джоуи подозвали их к учительской трибуне. «Что вы думаете об экзамене класса, о котором упоминал учитель Ван?» – спросила Джоуи. Беспомощно Ван Дун ответил. «Что я могу сказать? Двое из нас просто должны пройти вместе. О, да! Нам также нужно взять Сяосяо! Сяо, сяо уже слилась с полученной ею духовной костью, в результате чего ее сила резко возросла. Кроме того, она является обладателем двух боевых духов. Несмотря на то, что ее скорость совершенствования духовной силы не была такой же высокой, как у Вандуна Дуна и Юйхао, она все еще была одной из самых быстрых в классе номер один. Ван Ян кивнул. «Вы двое определенно должны участвовать вместе, когда придет время». «Мы не знаем спецификации экзамена, но вам все равно придется много работать в течение следующего месяца. Юйхао, есть какие-нибудь проблемы с твоим вторым кольцом?» Юйхао немедленно покачал головой. «Нет, никаких проблем». Он все еще боялся допросов Ван Яня, поскольку это разоблачило бы его ложь. К счастью, Ван Янь больше не задавал вопросов. Слова Юйхао его явно успокаивали. Джоуи сказала. В следующем году ваши занятия здесь будут еще более интенсивными. Я не буду слишком много говорить о других вещах, так как вам двоим следует вернуться пораньше. Как старосты класса, я надеюсь, что вы двое сможете вернуться в академию несколько раньше. Чем раньше вы вернетесь, тем лучше, поскольку учитель в и я будем проинформированы о содержании экзамена примерно за 10 дней до того, как закончатся каникулы. Поэтому вы двое сможете подготовиться к нему, если вернетесь пораньше». «Да», Юйхао и вандун одновременно кивнули. Джоуи ответила, «Теперь можете идти». «Учитель Джоуи, учитель Ван, до свидания». Юйхао и Ван Дун почтительно попрощались с двумя учителями. Хотя скоро начнутся каникулы, они все еще не хотели покидать академию. В конце концов, первоначальные планы Юйхао и Вандуна максимально использовать свое время для совместного совершенствования не увенчались успехом, так как Сяо-Сяо вместе с Бэйбэем и Сяо-Я ждали их снаружи. Таким образом, идея, которую Юйхао высказал вчера вечером, стала реальностью. Он закончил тем, что жарил рыбу для всех. Их пикник не ограничивался только ими пятью, так как Юйхао также позвал своего старшего брата Хэкайто. После того, как они собрались шестером, стало довольно оживленно. Они продолжали бездельничать, пока не наступила глубокая ночь. Йейхао никому не сказал, где он собирается получить свое духовное кольцо, и, в конце концов, его белая ложь не была раскрыта. Следующее утро наступило. Йейхао и Вандун шли по тропинке у озера моря, так как у них были духовные инструменты для хранения, Им, естественно, не нужно было носить с собой рюкзаки. Они оба медленно двигались вперед и молчали. Туман медленно покрывал озеро Бога моря, в то время как влажный воздух, разносимый ветром по берегу озера, разбивался об их тела, в результате чего их униформа стала даже немного влажной. Хотя тропинка вдоль берега озера была довольно длинной, у нее все же был конец. Пока утреннее солнце медленно поднималось, окружающий их водяной пар постепенно испарялся. Я ухожу сейчас, но я вернусь пораньше. Проводи меня, сказал Ван Дун, поворачиваясь к Юйхау. Когда Юйхау увидел Вандуна, он мог ясно видеть след искрящейся жидкости в уголках его глаз. В течение последних одиннадцати месяцев они практически все время были вместе, совершенствуясь и днем и ночью. Хотя они не были разлучны, они стали лучшими друзьями. Как раз когда они собирались отделиться друг от друга, сильное чувство нежелания, казалось, заложило им горло. Хотя это чувство длилось недолго, оно заставило их временно почувствовать боль разлуки. После этого Ван Дун выбежал из академии, словно сбегая от Юйхао. Он не оборачивался назад, но не смог сдержать слезы на своих глазах, которые текли бесконтрольно. Он пробормотал про себя внутренне. "Ейхао, ты большой дурак!» Ейхао не мог не потереть глаза, наблюдая, как стройная фигура Вандуна постепенно исчезает. После этого он повернулся к табличке на дверях Академии Шрек. «Учитель Сяоя, старший брат Бэй, старший брат Хэ, учитель Джоуи, учитель Фан Юй, учитель Ван, я ухожу. Я обязательно удивлю всех вас, когда вернусь». «Я никогда не забывал клятву, которую я дал тогда. Я определенно заставлю тех, кто смотрел свысока на мое белое духовное кольцо, чувствовать ужас, когда они увидят белый свет в будущем. Я вернусь как можно скорее». Глубоко вздохнув, чтобы успокоить свои разбушевавшиеся эмоции, Йхау позаботился о том, чтобы он ушел в правильном направлении, покидая Академию. В мгновение ока он исчез, когда бежал по официальной дороге города Шрек, на север. Для 12-летнего Юйхао грусть, которую он ощущал из-за разлуки, все еще была очень легкой. После двухчасового безумного бега под лаской прохладного ветра он открыл свой разум и почувствовал неописуемое чувство восторга. Год назад, покидая особняк герцога Белого Тигра, он был похож на нищего. Год спустя сегодня... Он уже стал мастером духа системы контроля, которому нужно было только получить духовное кольцо, чтобы подняться на уровень магистра духа. Кроме того, он также стал духовным инженером второго класса. В то же время у него было большое количество знаний в голове прямо сейчас. Улучшение Юйхао, возможно, не стало лучшим среди большинства количества учеников Академии Шрек в этом году, но изменился он определенно больше всех. Прошел всего год, но казалось, что он сбросил свое смертное тело и кость. Это было тем, что никто не мог отрицать. «Брат Небесный Сон, как далеко на север нам нужно идти?» В прошлом ледяной шелкопряд очень любил спать. В действительности, нередко он не разговаривает с Юйхао больше месяца. Только после того, как духовная сила Юйхао прорвалась к двадцатому рангу, он, наконец, пробудился от своих снов. Несколько неожиданно появившийся ранее старец был ненормально тихим. Серая жемчужина была исключительно тихой, и кроме ряби, которую она сотворила в прошлый раз, она не изменилась ни в малейшей степени. Ледяной шелкопряд даже злобно сказал, что его нить божественного сознания должно быть была полностью уничтожена. Однако ехау не знал, что если бы его нить божественного сознания действительно исчезла, серая жемчужина определенно не осталась бы в его духовном мире. Прозвучал ленивый голос ледяного шелкопряда небесного сна. «Просто продолжай идти на север. Ты определенно будешь на правильном пути. Эта дорога довольно длинная. Разве ты не тренировался постоянно бегать с большой нагрузкой на спине в академии?» «На этот раз тебе даже не придется нести тяжелый груз. Исходя из твоей текущей скорости, потребуется не менее десяти дней, чтобы добраться туда, куда мы направляемся». «А? Десять дней?» — спросил ей Хау, ошеломленный. «Брат Небесный Сон, куда мы направляемся? Почему мы должны путешествовать так далеко на север? Моя текущая скорость совсем не маленькая». Если я выложусь на полную и буду бежать вперед целый день, даже если мне не удастся преодолеть тысячу миль, я пробегу как минимум 800 миль. Если я буду бежать 10 дней, я преодолею 8000 миль. — Ага, все верно. Это как раз примерно и будет на таком расстоянии отсюда. Мы направляемся в мой старый дом. Крайний север континента боевых мастеров сказал ледяной шелкопря тоном, который казался совершенно обыденным. — Не забывай, это то место, с которым я больше всего знаком. Озадаченный Юйхаус спросил. — Брат Небесный Сон, не слишком ли это далеко? Я все еще должен участвовать в экзамены для перехода на следующий курс, как только вернусь. Успею ли я вернуться вовремя? Это единственное место, о котором ты знаешь, где находятся духовные звери духовного атрибута, или что? Может быть, есть другое место? Ледяной шелкопрят ответил, «Мой дом – это единственное место, где обитают такие духовные звери. В великом лесу звездного духа, безусловно, они тоже есть. Проблема в том, что-то, что ты собираешься сделать – это не что-то такое простое, как получить духовное кольцо. Самое важное, что тебе нужно сделать – это пробудить второго боевого духа». И для этого тебе нужно получить свое второе духовное кольцо на крайнем севере. Я уже все спланировал для тебя. Если у тебя осталась энергия, чтобы говорить всякие глупости, почему бы тебе тогда не ускориться еще немного? Чем раньше мы туда доберемся, тем больше времени у тебя останется. Если все пойдет гладко, для нас не будет проблемой вернуться в Академию Шрек через месяц. Йоихао, который изначально думал, что у него достаточно времени, чтобы получить свое второе духовное кольцо, внезапно ощутил давящее чувство неотложности. Боясь напрасно потратить время, он поспешно ускорился. Регулируя дыхание, он продолжал большими шагами двигаться на север. Накануне он попросил в столовой еды на два дня, поэтому ему не нужно было беспокоиться о еде в течение следующих двух дней. Фан Юй также дал ему 100 золотых духовных монет, которых в сочетании с его первоначальными сбережениями должно было хватить для его путешествия. Год упорного совершенствования сформировал непоколебимую личность Юй Хао, Способность совершенствоваться в безлюдной среде определенно не была чем-то, что мог бы сделать любой мастер духа. Юй Хао ускорился и отбросил все отвлекающие мысли в своем уме, продолжая изо всех сил мчаться на север. Пробегав от 4 до 6 часов, он остановился сделать перерыв, поскольку он истощил почти всю свою духовную силу. В тот момент, когда он восстанавливал свою духовную силу, он снова начал бежать. Учитывая ситуацию, в которой он находился, он бежал без каких-либо ограничений своей скорости. Возможно, даже эксперт с тремя или четырьмя кольцами не сможет пробежать так много, как он, всего лишь за один день. В мгновение ока прошло три дня. Юйха уже чувствовал, что воздух вокруг становится холоднее и холоднее. Тем не менее, холодный воздух совсем не замедлял его. Он вошел в город, купил комплект теплой одежды и пополнил свои запасы. Но самым главным из того, что он купил, была карта. В настоящее время он был в Империи Небесной Души. Если он продолжит идти на север, он достигнет северных границ Империи Небесной Души. Там бы он достиг своей цели. Академия Шрек находится к юго-востоку на границе Империи Небесной Души и Империи Звездных Мастеров. Таким образом, путешествие Юйхао приведет его из самой южной части Империи Небесной Души в самую северную ее часть. Из одного этого можно было представить, как он будет страдать на протяжении всего своего путешествия. Тем не менее, Юйхао не чувствовал усталости ни в малейшей степени. Напротив, он относился к этому как к опыту на будущее. Кроме первого города, в который он вошел, он не входил ни в какие другие города до достижения северной границы. Отдыхал он в безлюдных местах. Среди множества вещей, которые он купил, была небольшая складная палатка из кожи. Сама палатка не была большой, примерно 2 метра в длину и полтора метра в ширину. Однако... Этого ему было вполне достаточно, чтобы отдохнуть. Вдобавок к теплому спальному мешку, который он принес с собой, она обеспечивала Ейхау хороший отдых. Более того, он всегда накрывался спальным мешком, когда входил в медитативное состояние, делая так, что ему даже не нужно было лежать или спать. Ейхау жил в особняке герцога всю свою жизнь до поступления в Академию Шрек. Таким образом, он никогда не переживал суровых зим раньше. Тем не менее, Один год упорного совершенствования, который он пережил, позволил ему приобрести очень крепкое телосложение. После адаптации, в течение нескольких дней, ему стало намного комфортнее на морозе. Ради экономии денег он даже решил не покупать меховой плащ, он купил только плотную хлопковую рубашку. Двигаясь 8 дней с максимальной скоростью, Юйхау наконец приблизился к северной границе империи небесной души. Достигнув этой точки, его местоположение на карте стало просто белым пятном. Сделав паузу в своих шагах, Йхау остановился, чтобы немного отдышаться. Белый туман, который выходил из его носа, мгновенно превращался в осколки льда, рассеивающиеся прямо в воздухе. Йоихао натянул капюшон на голову, чтобы не дать холодному ветру врезаться в его лицо. Тем не менее... Ледяной воздух, как крошечные кинжальчики, все же добирались до его тела через маленькие дырочки в его одежде. Вода мгновенно превращалась в сосульки там, где он сейчас находился. Юйхао не мог не чувствовать себя немного подавленным, когда он внимательно смотрел на свою карту. Исходя из его текущего положения на карте, он достигнет абсолютной пустоши, если продолжит идти прямо на север. Над этой пустошью было небольшое предупреждение. Крайний север — запретная область для людей. Здесь свободно бродят духовные звери. Опасность, опасность, опасность. Три слова «опасность» были написаны красным. «Брат Небесный Сон, перестань спать! Возможно, мы достигли нашей цели, поэтому мне нужно, чтобы с этого момента ты прокладывал весь остальной путь». Юйхау внутренне позвал снежного шелкопряда. «Прокладывал путь? Какой еще путь?» — прозвучал небесный голос небесного сна. Придя в себя, единственное на континенте мастеров миллионнолетнее существо недолго смотрела безучастно, после чего сказала. — Я не узнаю это место! — Что? Ихао был удивлен. «Брат Небесный Сон, пожалуйста, не шути сейчас. Я следовал твоим инструкциям и бежал на север целых восемь дней, чтобы добраться сюда. Если ты не узнаешь это место, тогда что нам тут делать?» Чрезвычайно невинным голосом ледяной шелкопряд Небесного Сна ответил. «Но я действительно не узнаю это место. Раньше я жил в северо-восточной части континента, которая все еще очень далеко отсюда». — Позже я дрейфовал на юг, прежде чем достиг великого леса звездного духа. Сейчас мы должно быть в центральной части северного района континента, который изначально был северо-западным районом континента мастеров. Откуда мне знать, куда нам идти отсюда? Юйхаус спросил тревожно. — Тогда что же нам делать, брат небесный сон? Ты... Ледяной шелкопряд небесного сна и издал хитрый смешок. Я заставил тебя немного поволноваться. Хорошо, я не буду больше шутить с тобой. Несмотря на то, что я не знаю, в каком направлении мы должны идти, ты что, забыл, насколько могущественна моя духовная сила? Мне даже не нужно беспокоиться о том, в каком направлении нам идти. Пока мы используем мою духовную силу, мы сможем найти то, что нам нужно. Разве этого недостаточно? Хорошо. «Теперь давай, раздевайся!» Юйхау был мгновенно ошеломлен. «Ты хочешь, чтобы я снял одежду? Брат, небесный сон, это мир льда и снега! Ты хочешь, чтобы я замерз до самой смерти?» Ледяной шелкопряд небесного сна сварливо выплюнул. «Быстро сделай это, иначе ты действительно замерзнешь до самой смерти, если не сделаешь этого! И почему ты называешь это миром льда и снега? В прошлом...» «Я бы начал потеть при такой высокой температуре. Это место все еще очень, очень далеко от действительно холодных областей. С другой стороны, то, что мы ищем, находится в самом центре Крайнего Севера. Ты даже не представляешь, как там холодно. Быстро сними одежду, чтобы я мог немного помочь тебе». «Если ты этого не сделаешь, ты закончишь менее чем через два дня после того, как мы продолжим двигаться вперед». На данный момент Юйхау оставалось только поверить ледяному шелкопряду небесного сна. У него просто не было другого выбора. Беспомощный он снял плотную хлопковую рубашку со своего тела. Как только он это сделал, резкий холод морозного севера ветра пронзил все его тело. Это чувство было похоже на то, что он вдруг съел десять фруктовых мороженых одновременно. Среди этого мира льда и снега можно было даже увидеть пар, поднимающийся от тела Юйхао. Сжав зубы, Юйхао как можно быстрее снял с себя всю одежду, обнажив свои крепкие мышцы. Он не мог не задрожать из-за экстремальных температур здесь. Это чувство было настолько расслабляющим, что он даже не мог расслабиться. «Ха-ха-ха-ха! Снимай нижнее белье тоже, мальчишка! Почему ты вообще оставил его? Если ты не хочешь позволить мне немного помочь тебе, не обвиняй меня, когда твой младший брат отмерзнет!» Ледяной шелкопряд издал дьявольский смех. Юйха сердито ответил «Сделай это быстро, иначе его ты отмерзнет прямо сейчас!» В настоящее время его голос уже дрожал, игнорируя ледяного шелкопряда небесного сна, он быстро снял трусы. Когда холодный ветер пронзил его, тело Юйхао стало ярко-красным, и он стал похож на вареную креветку. Однако ледяной шелкопряд не произнес ни единого слова, хотя Юйхао неоднократно обращался к нему, он не отвечал вообще чувствуя что он собирается замерзнуть до самой смерти ехау сразу приготовился прыгнуть к своей одежде тем не менее его окружение внезапно трансформировалось в слабый бледно золотой света медленно распространяющийся прямо из его головы когда золотой свет рассеялся он изгнал холод из его тела сразу же теплое чувство начало распространяться по всему его телу а Ах... ехау не мог не выпустить стон от удивления Он даже чуть не заплакал. Это чувство было просто слишком стимулирующим. После этого из его груди внезапно вырвался мягкий нарост белого света. К удивлению Юйхао, он обнаружил, что нарост света, казалось, больше походил на кусок плоти, выросший из его груди. Свет начал быстро расширяться в воздухе, пока не стал таким же большим, как Юйхао. После этого он медленно начал распространяться по его телу. Когда белый свет медленно приклеился к телу Юхао, он почувствовал, как будто слой пленки был нанесен на его кожу. Белый свет постепенно исчез вместе с теплым чувством. Однако холод, который он чувствовал раньше, не вернулся, несмотря на исчезновение теплого чувства. Когда холодный ветерок кружил вокруг него, казалось, что он просто скользит мимо него. Хотя он все еще чувствовал воздействие ветра на тело, он не чувствовал ни малейшего холода. «Брат, небесный сон, это...» У Йоихао было удивленное выражение лица. «Все, что только что произошло, несомненно, вышло за пределы его понимания». Прозвучал ленивый голос ледяного шелкопряда небесного сна. «Это сброшенная кожа с моего первоначального тела, которую ты видел при нашей первой встрече. Разве раньше она не была прикреплена к твоей груди постоянно? Сейчас...» «Я заставил ее покрыть все твое тело. Так как я вырос в таком месте, разве я мог бояться холода? Кожа, которую я сбрасываю, очень хорошо вентилируется и может противостоять стихиям. В дополнение к этому, она также может скрывать твою ауру. В противном случае опрометчивый ход в крайний север с твоей жалкой-то силой будет просто поиском смерти. Теперь... — Давай быстро надень одежду. Ты думаешь, что хорошо выглядишь голышом? ехау потерял дар речи. Он внутренне пробормотал про себя. — Ты тот, кто заставил меня раздеться до догола! Тем не менее, он должен был признать, что ледяной шелкопряд внимателен к другим. Он определенно был внимателен к нему. После того, как он снова надел свою одежду, ему больше не было холодно. Кроме того, он вообще не чувствовал, что на нем был слой сброшенной кожи ледяного шелкопряда небесного сна. Юйхао не мог не почувствовать себя более уверенно, входя в крайний север с помощью этой мистической способности. В этот момент ледяной шелкопряд небесного сна неожиданно заговорил чрезвычайно серьезным тоном. «Юйхао, теперь ты всегда должен слушаться моих команд. Ты не можешь допускать какие-то неосторожные ошибки». «Если ты не будешь меня слушать, то не только тебе придется навсегда остаться на Крайнем Севере, но и у меня будут проблемы!» «Хорошо», — Ихау кивнул. Естественно, он собирался слушаться инструкции ледяного шелкопряда. Если бы он этого не делал, ему пришлось бы шарить в темноте. «Продолжай идти на север. Мы поговорим, как только ты доберешься до центральной части Крайнего Севера». «Надеюсь, ты принес достаточно еды? Я думаю, что нам придется оставаться здесь более 10 дней, и в этом месте нет ни еды, ни воды, которую ты мог бы есть или пить». Юхао похлопал 24 моста лунного света на своей талии и ответил. «Не беспокойся, я все подготовил». Сказав это, он оснастил несколько духовных инструментов, которые он ранее создал так как холод исчез, он мог поддерживать себя в идеальном состоянии. Ньюихау снова отправился на север. Хотя резкий холодный ветер больше не представлял для него угрозы, иней, который постепенно накапливался на его теле, все же смог замедлить его. Пока он продолжал двигаться на север, преимущество, которое давало ему духовное обнаружение, становилось все более и более явным. Всякий раз, когда он сталкивался с незнакомой областью, он мог просто использовать свое духовное обнаружение, чтобы продолжать путешествовать и избегать любых возможных опасностей. Пока Юйхау двигался вперед, ледяной шелкопряд не спал, что для него было крайне редким явлением. Причина, по которой он не спал, состояла в том, чтобы он мог сказать Юйхау, когда нужно менять направление. Продолжая передвигаться на север, Юйхаус смог едва ощутить, что ледяной шелкопряд высвободил перед ним маленькую часть своей духовной силы. По сравнению со своей ужасающей духовной силой ледяного шелкопряда, эта часть была как рисовое зерно в сравнении с океаном. Однако, несмотря на то, что он смог почувствовать это, он не знал, что искал ледяной шелкопряд. В мгновение ока прошло два дня. К этому времени Юйхао уже полностью вошел в пустынный и необитаемый крайний север. Он столкнулся с несколькими духовными зверьми, но благодаря руководству шелкопряда ему еще не довелось встретить существо, которое бы фактически представляло для него угрозу. По мере продвижения снег становился все гуще и гуще. Когда снег поднялся выше колен, у Юйхао не было иного выбора, кроме как срубить дерево и создать две деревянные доски которые он привязал к своим подошвам, чтобы лег легче было передвигаться. Хотя этого было недостаточно, но они все же смогли снизить напряжение на его ноги. И всякий раз, когда он достигал спуска, он мог использовать их, чтобы скатиться вниз. В конце концов, он нашел довольно хороший способ путешествовать по снегу. Спустя два дня. Хотя он немного замедлился, он уже был в 400 милях от крайнего севера. Чистота, с которой ледяной шелкопряд говорил ему сменить направление, также стала намного выше. Внезапно раздался голос ледяного шелкопряда небесного сна, когда он с тревогой сказал «Быстро! Ложись на землю и заройся в снег! Не двигайся ни на дюйм! Как только ты это сделаешь, ты не можешь двигаться, несмотря ни на что, даже если это прикоснется к тебе!» Юхао был шокирован, когда это услышал. После этого он лег так быстро в снег, как только мог, накрылся окружающим снегом и задержал дыхание. Не прошло и девяти вдохов, как тело Юхау начало бесконтрольно дрожать. Несмотря на то, что он похоронил себя под снегом, он все еще знал о своем окружении. Полагаясь на свое духовное обнаружение, он все еще был способен ощущать внешний мир в определенной степени. Он дрожал, потому что внезапно почувствовал несравненно ужасающую ауру снаружи. Однако, в тот момент, когда появилась эта аура, вслед духовной силы, оставленной им снаружи, мгновенно разрушился. Он даже не смог сказать, как выглядел новоприбывший. Судя по тому, что Юхау мог сказать, новоприбывший был необычайно большим, и ужас, вызываемый его аурой, достигал вершины. На самом деле, казалось, что он может стереть его с лица земли простым лишь вздохом. Сразу после того, как он это почувствовал, он ощутил, как огромная тяжесть давит ему на спину и злобно вдавливает еще глубже в землю. Изначально он задержал дыхание, однако, как только появилось это сильное давление, кислород, который он удерживал, мгновенно вышел. После этого все его тело погрузилось так глубоко в снег, что он достиг почвы под ним. Юхао почувствовал, как твердый панцирь накрыл все его тело в тот момент, когда появилось сильное давление. Несмотря на то, что его врезали в землю, его просто придавили. Помимо удушающего давления, которое он испытывал, он не получил никаких трав. Если бы не предыдущая команда ледяного шелкопряда, Юйхау определенно издал бы звук. Из-за давления команды, которую он получил, он даже не смел двигаться в данный момент. Вместо этого он с силой переносил боль, которая сопровождала удушье. Огромное давление, которое давило на него, внезапно исчезло, а ужасающая аура, которую он ощущал, начала удаляться от него все дальше и дальше. Продолжая задыхаться, Юйхао почувствовал, что его грудь уже горит. Однако он не мог двигаться, пока ледяной шелкопряд не скажет ему, что все в порядке. Он мог только терпеть. Если бы он этого не делал, был бы большой шанс, что он столкнется с бедствием, которое может убить его так же легко, как и сделать вздох. Примерно через 10 секунд ужасающая аура полностью исчезла. Как только это произошло, ледяной шелкопряд небесного сна сказал, что он может выбираться. С трудом поднявшись на ноги, Юйхау сразу же сделал резкий вдох. Даже при том, что он не боялся холода, вдыхание холодного воздуха все же заставило его инстинктивно задрожать. Он поспешно снизил количество воздуха, которое он вдыхал с каждым вдохом, но его грудь продолжала сильно двигаться вверх и вниз. Несмотря на то, что он не видел, что именно его раздавило, он был уверен, что только что сбежал от врат ада. Тот крепкий панцирь, который он почувствовал ранее, оказался застывшей сброшенной кожей ледяного шелкопряда. Если бы не она, его бы просто раздавили в мясной фарш. Он продолжал вдыхать и выдыхать долгое время, прежде чем сумел немного восстановиться, хотя даже и с трудом. В тот момент, когда он встал, на его лице невольно появилось удивление. Первое, что он заметил, были огромные следы вокруг него. И он был в середине одного из этих следов. Каждый след был около 5 метров в длину и двух метров в ширину. Напротив, отпечаток в земле, оставленный Юйхао, не занимал даже одной трети от единственного следа. Он мог видеть огромные следы, ведущие прямо вдаль. Несмотря на весь его жизненный путь, Юйхао все же был ребенком. Но после того, как он столкнулся с такой ситуацией, разве он смог не бояться? «Брат Небесный сон! Что это только что было сейчас? Как его следы могут быть такими огромными?» Прозвучал несколько нервный голос ледяного шелкопряда небесного сна. «Мы почти открыли свое местоположение. Этот парень также духовного атрибута, поэтому он на самом деле смог заблокировать мое духовное обнаружение. К счастью, моя духовная сила значительно превосходит его по качеству». Из-за этого я все же смог заметить его, когда он был еще на некотором расстоянии от нас. Тебе действительно повезло, мальчишка. Ты на самом деле смог встретиться с королем исполинских ледяных дьяволов, одним из трех императоров Крайнего Севера. К счастью, нам удалось спрятаться от этого парня. Если бы нам не удалось, нас ждала бы только смерть. Даже если бы я был в самом рассвете своих сил то все равно бы умер, не говоря уже о тебе. Король исполинских ледяных дьяволов? К какому виду он относится? Это тоже духовный зверь. После того, как тревога и сердцебиение утихли, любопытство молодого человека быстро заполнило в сердце Юйхао. Ледяной шелкопряд ответил. «Три императора Крайнего Севера равны королям Великого Леса Звездного Духа». Они правители Крайнего Севера, а также действительно непревзойденные эксперты здесь. Они практически не имеют соперников в таких холодных условиях. С точки зрения общей силы, те парни из великого леса Звездного Духа, скорее всего, не смогут победить духовных зверей моего Крайнего Севера, даже если все они будут работать вместе. Только Крайний Север имеет слишком большую площадь. Это, в сочетании с низкой плотностью духовных зверей, затрудняет их сбор. На крайнем севере обитает огромное количество тысячелетних духовных зверей, настолько много, что их количество превышает таковое в великом лесу звездного духа. В конце концов, окружающая среда здесь чрезвычайно суровая, и очень немногие люди осмеливаются вторгаться сюда. «В дополнение к этому у всех трех императоров есть общая черта. Их совершенствование превышает более ста тысяч лет». Юйхао был ошеломлен. Он больше не был тем невежественным ребенком, которым он был, когда впервые встретил ледяного шелкопряда. После обучения в Академии Шрек более года, его знания как о мастерах духа, так и о духовных зверях сильно увеличились. «Брат Небесный Сон», Если я не ошибаюсь, у духовных зверей нет возможности продолжать расти после того, как они росли в течение ста тысяч лет. Как только они достигнут этой точки, их жизненная сила начнет истощаться. Твоя ситуация чрезвычайно уникальна, так что даже директор нашей академии Дувай Лун никогда не видел ничего подобного раньше. Однако, не все сто тысячелетние духовные звери могут постоянно есть лучшие небесные сокровища, как это было с тобой. Как три императора сделали это? Ты один из них? Хе, они, естественно, не включают в себя такого, как я. Если бы я действительно был одним из трех императоров этого места, зачем бы мне так далеко уходить, чтобы сбежать? В то время я был вынужден бежать из-за одного из трех императоров. Земли под небесами обширны и полны необычайных вещей. Я не единственный зверь, которому повезло. Разве у кого-то еще не могло быть счастливой встречи? На самом деле, три императора отличаются от меня. Мы, ледяные шелкопряды, можем считаться духовными зверьми низшего ранга на Крайнем Севере. В основном, мы просто считаемся едой. С другой стороны, все три императора Крайнего Севера имеют благородное происхождение. Кровь ледяного бога течет в их телах. Начнем с того, что они принадлежат к сильнейшим расам в этом замерзшем месте. Поэтому их способность находить небесные сокровища определенно не слаба. В сочетании с секретами, которые они знают, для них определенно не является невозможным совершить прорыв в совершенствовании. Но теперь... Когда я думаю об этом, действительно трудно преодолеть 100-тысячелетний барьер, полагаясь исключительно на совершенствование. За миллион лет, прожитых мной, число духовных зверей, которым удалось преуспеть, не превышает и десяти. И из этих десяти только трое все еще живы. Все остальные погибли, пытаясь совершить прорыв на еще более высокий уровень совершенствования. Препятствие, которое духовным зверям приходится преодолевать каждые сто тысяч лет, является чрезвычайно трудной преградой. Тот парень, который проходил мимо, был потомком клана исполинских гигантов, которых, предположительно, посетил древний ледяной бог. Он принадлежит клану исполинских ледяных дьяволов. Если говорить только о расах, то они, несомненно, самая сильная раса в этой мерзлоте. В настоящее время у них осталось всего несколько сотен членов клана. Однако, несмотря на это, когда они собираются вместе, они становятся беспрецедентными существами. Исполинские ледяные дьяволы обладают ростом более 10 метров при рождении, а взрослые исполинские ледяные дьяволы – более 50 метров. «Прошедший мимо король исполинских ледяных дьяволов был ростом более ста метров, и он определенно самое большое живое существо на континенте мастеров. Даже в океане духовные звери, которые могут только сравниться с ним по размеру, так же редки, как перья феникса и рога цилиня». Юйхау был ошеломлен. 100 метров? Это слишком пугает! Разве тогда он не должен не иметь себе равных?» «Не иметь себе равных!» Ледяной шелкопряд небесного сна презрительно фыркнул. «Это явно не тот случай, малец. Не говоря уже о всем континенте, он даже не является сильнейшим на Крайнем Севере. Он занимает последнее место среди трех императоров. Конечно, шансы того, что человек сможет победить его здесь в сражении, практически равны нулю». Удивленный Юйхао сказал «Он только на третьем месте с таким ужасающим телом, тогда два других императора...» Ледяной шелкопряд небесного сна ответил. «Иметь большое тело не всегда хорошо. Наоборот, в некоторых случаях выгоднее иметь тело меньшего размера. Два других императора не такие большие, как этот парень, но они оба сильнее его». Согласно тому, что я знаю, этот король исполинских дьяволов должен был прорваться через 200 тысяч летнее узкое место с невероятным трудом. Я считаю, что он не сможет достичь уровня 300 тысяч лет. Один из двух других уже преодолел узкое место в 300 тысяч лет, в то время как другой преодолел еще более поразительное узкое место в 500 тысяч лет. Кроме меня... Он в настоящее время самый старый зверь на континенте боевых мастеров. Если бы ты решил определить самого сильного зверя на континенте, то лидер трех императоров Крайнего Севера определенно был бы одним из сильнейших кандидатов на эту позицию». Главы с 38 по 39 закончились. Всем спасибо за просмотры, лайки и комментарии, и не забывайте подписываться на канал, так как сможете отслеживать выход в озвучке новых глав. До встречи в следующей главе.